Глава 27. О выборе и новом мире. У дома стоял огромный механомобиль угольно-черного цвета. Длинный нос, сияющие хромом патрубки, что велись с змеями. Пара труб, широкие колеса и обтянутые бархатом кресла, установленные в ряд. «Отец как-то озаботился транспортом», — сказал странник, — Словно извиняясь за это чудовище, что пыхло паром и грохотало, на големах не всегда удобно, а лошади здесь не выживают. Он набросил пропитанный алхимическим составом халат. Прошу, присаживайтесь. Чарльз не заставил себя уговаривать. Пахло внутри деревом, огнём и алхимией. Эдди забирался осторожно, явно опасаясь разломать что-либо. Но внутри оказалось довольно просторно. Странник нацепил очки. Поехали, сказал он, трогаясь с места. Мобиль взревел, пыхнул огнём и паром. Чарльз ощутил, как заклубились и завихрились силовые потоки, расползаясь по жилам рун. Интересная штука. Чертежи сохранились? поинтересовался он, вцепившись в цилиндр обеими руками. Что? А, да, где-то есть. Отец думал, Что за интересует многих, но здесь и ездить особо некуда. То есть тех, кто могут позволить себе такой мобиль, предпочитают голимов, а прочим он не по карману. Мобиль катил мягко. Улицы сменялись улицами, и тревога росла. А если они опоздали? Если случилось что-то, что-то непоправимое с Милиссентой, Чарльз себе в жизни не простит. Апсять Сказал Эдди, вытащив из нагрудного кармана знакомую косточку, которую он вертел в руках. Всё нормально. Откуда ты знаешь? Башня ведь цела, он пожал плечами. Поверь, если бы этот урод решил тронуть Милли, мы бы услышали, помолчал и добавил. Весь город услышал бы. Это не успокаивало совершенно. Меж тем узкая кривая улица Вдруг выпрямилась и раскинулась, потеснив прижавшиеся к ней дома. Да и те преобразились, сделавшись чище, да аккуратнее. Вот и вовсе появилась в них некая претензия на архитектурный стиль: портики, пилоны, колонны. Что там ещё положено на этих холочках и дымом пахло меньше, или Чарльз уже привыкать начал? Главное, света здесь хватало. Сияли окна домов, светились фонари на железных столбах, и свет их падал на мостовую, а впереди показались башни. Верхний город, крикнул странник, ворочая рычагами, и механомобиль замедлил ход. Подумалось, что игрушка-то довольно заметная, и многие знали, кому она принадлежала. А ещё, что странник не мог этого не понимать, и выбрал почему? Его ещё белым называют. Когда начинали строить, то оказалось, что местный камень добывать не просто. Здешние горы не любили ни магии, ни взрывчатки. Вот и пришлось возить. А поблизости из каменаломин только силезский песчаник. Он белый. Не совсем, скорее уж молочного оттенка, тёплого, мягкого. И дома сложены из него, кажутся размытыми, как на старой акварели. Механная модель замедляет ход, останавливаясь перед воротами. Дальше лучше пешком. Странник сбросил и очки, и халат, вытащил цилиндр, с которого смахнул пыль. Выйдите по дороге и прямо. А ты? А у меня дела ещё. Надо к другу заглянуть. Не волнуйтесь, я появлюсь в своё время. Эдди хмыкнул, и не понять было, что он думает по поводу сказанного. Вот он повёл тяжёлой головой вправо и влево. Идите. Здесь сложно заблудиться. Изначально город строился по плану. Это уже потом, когда сам стал прирастать, то и пошло, кто во что горост. Надо было бы перестроить, но слишком многих это бы задело. Вон, страннику указал вперёд самая большая башня. Это башня мастера-основателя, дядушка говорит. что тот был на редкость самолюбивым за산цем. Башня высилась впереди. Она казалась огромной и неуклюжей, через чур уж толстой, а ещё слегка наклонившейся вправо. Над башней висела луна, словно желая подсветить эту белую громадину. Ну да, вдруг кто-то не увидит. Её возвели первые механомы, без участия магии, что на то время само по себе поражало. Эта башня воплощала в себе саму идею великого мира, который возможен, если не вовсе без магии, то с малым её участием. Только с миром как-то не сложилось. "Идём, что ли?" произнёс Эдди, разглядывая башню. Здесь мне ещё бывать не случалось. Дорога широкая, дома и на сей раз укрытые за оградой пары деревьев, что казались чужаками и людям. Сперва их было не так и много, но чем ближе подходили к башне, тем больше их появлялось. Фраки, цилиндры и маски. Чарльз вдруг осознал, что ничем-то не выделяется среди них. Это, наверное, хорошо, но не отпускало чувства категоричной неправильности происходящего. Все эти мужчины, они и вправду пришли сюда, чтобы найти жену. Чушь какая! Там, в столице... Никто не спешил с женитьбой. Напротив, всеми силами стремились избежать ее. А здесь очередь. В прямом смысле слова. Вытянулась черная вереница по лестнице. Лестница старая, с высокими неровными ступенями. А главное, охраняют ее до боли знакомые львы. Точная копия тех императорских, которые уже не одно столетие охраняют в покое дворца. И в этом вновь же чудится насмешка. Эдди идёт первым. Билет ложится на поднос, чтобы исчезнуть. Магическая проверка подлинности, и не жаль силы. Выходит, что не жаль. Собственный Чарльза, выписанный на имя некоего Вильгельма Дебри, тоже вспыхивает, прежде чем рассыпаться пеплом. Внутри сумрачно. Мы рады гостям. Их встречает женщина в тёмном строгом платье. Её лицо скрывает полумаска, и Чарльз видит лишь белые ровные зубы. Прошу вас помнить о правилах. Человек, их нарушивший, навсегда лишается своего шанса. Её голос перекрывает ины, и лёгкое хриподца в нём царапает натянутые до предела нервы. Коридор. Двери распахнуты настежь. Зал Обыкновенный бальный зал, сияющий паркет, зеркала, что искажают пространство, колонны, цветы, музыка. Музыка доносится откуда-то издалека и царапает своей легкой неправильностью. Чарльз даже остановился, пытаясь понять, что же не так. Не понял. Просто неправильное. Или, точнее, слишком уж правильное. Выверенное. Твою ж! Прошептал Эдди, засовывая палец в ухо: "Извини, но приггают меня эти механические штучки. Оркестр, оркестровый ящик. Помнится, говорили, что его сделают меньше и ставить будут в любом трактире. К счастью, пока не сделали. Тогда понятно, что не так. Вся эта механическая выверенность мелодии убивала её напрочь". Чарльз попытался отрешиться. Получалось плохо. Их он одичал, однако. Бал, просто бал. Он что, позабыл, каково это? На вот! Эдди сунул в руку бокал с чем-то. Петь не рекомендую, мало ли, но держи на всякий случай. Музыка прервалась. Загудели трубы, застучали барабаны, и люди, собравшиеся в зале, повернулись к дверям на другой его стороне. Чарльз тоже повернулся. Двери открылись, выпустив человека в расзолоченных одеждах. В руках тот держал длинный посох, которым ударил по полу. Его императорское величество, истинный владыка мира, повелитель племён, сотрясатель вселенной. Вот что за манера, тихо поинтересовался Эдди. Вселенную сотрясать. Живёт себя она спокойно, так нет. Каждому потрясти надо. Это для величия. Чарльз с интересом наблюдал за охраной. Наёмники, и весьма неплохие, но не хватает им изящества дворцовой гвардии, да и воспитание тоже. Гостей те снят, пробивая проход через залу. А вон и трон потащили. Могли бы к слову и заранее заботиться, а то выглядит это как-то Глядя на суету, Чарльз сполна осознал, что прав был Дэн. Не змееныш затеял эту игру. Он и прием-то толком организовать не способен. Куда уж за приличный заговор браться? Трон грохнули у стены, причем слегка косовато. Рядом поставили еще один стул. Наемники встали по обе стороны. Забавно, будто представление Чарльз смотрит. Причем отнюдь не в императорском театре. Там хотя бы форму актерам по фигуре подгоняют. А тут прокатилась красная дорожка. «Вижу, и вы здесь», – произнес в полголоса человек с бокалом, и бокал приподнял. «Признаться, я несколько обеспокоился, обнаружив ваше внезапное исчезновение». «Случайно вышло». От человека тянуло характерной мертвой силой – Ворвуд, и тоже в маске. Как вы? Мне, конечно, далеко до сестры, сестёр. Однако кое-что я вижу. Вы несколько изменились. Огня стало больше и силы. Стало быть, процесс идёт. Какой? Единение. Подобные браки не просто так называют абсолютными. Впервые слышу. Вернёмся, отправлю кое-какие книги из тех, которые ныне сложно найти. «Запрещенные? Отнюдь. Просто многое из того, что было доступно прежде, ныне считается утратившим актуальность. Смотри, хорош!» Снова затрубили трубы и так, что просто-напросто оглушили. Грохот барабанов заставил Эдди поморщиться и снова засунуть палец в ухо. Но зато появился император. При исполненной чувства собственного достоинства – Прямо-таки распираемый им, он медленно ступал по аллее дорожки. Свет отражался в драгоценных камнях, украшавших парадное его одеяние: золотое, золотая парча, атлас, золотой бархат и золотое шитьё поверх, топазы, алмазы. "Сейчас ослепну", проворчал Орвот. Золотой плащ волочился по дорожке. Золотая корона, весьма неплохая копия большой императорской, которую извлекали исключительно по праздникам, возлежала на голове. А ведь если и вправду золотая. Чарльз был почти уверен в этом, слишком самолюбив засранец, чтобы ходить с незолотой короной. То весь это наприлично. За императором следовали жёны. Чарльз заставил себя стоять спокойно, смотреть алы платье, золото и корона на голове Августы. На сей раз больше похожая на обыкновенную диадему. Сама Августа, болезненно бледная, но выражение лица возвышенное, одухотворённое. Сиу смотрит в спину Змеёнышу, и взгляд отнюдь не преисполнен любви. Что-то не так. Орчанка вот улыбается, и эта её улыбка заставляет дико ворчать. Тише, мой друг. Некромант выглядит безмятежным. Полагаю, скоро мы проясним некоторые нюансы происходящего. Орк облизывает клыки, и удар гонга заглушает ответ. Император, достигнув трона, в который явно переделали какое-то кресло по роскошней, повернулся к людям. Добро пожаловать. Усиленный магией голос его разнёсся по залу. Я счастлив видеть людей, которые собрались под покровом всего дома, дабы вместе со мной создать новый прекрасный мир. У Чарльза заныли зубы. Весьма скоро мы выйдем отсюда, чтобы нести свет знаний и исполнить заветы великого рода. Мы вернём в мир магию. Он вообще понимает, что говорит? Вы интересовался Орвот, разглядывая императора с немалым интересом. И каждому воздастся по заслугам его, сомневаюсь, ответил Чарльз. Но пока, вмиг, когда перемены близки, стоит задуматься о главном, о любви в ваших сердцах. Пусть расцветёт она, пусть случится то, чему предначертано. Знаешь, я думал, Что мы с отцом не сильны в риторике. Орвд отвёл взгляд. К слову, мне вернули перстень с извинениями. Даже так не стоит отворачиваться. Он довольно внимателен. Знакомы? Пришлось. Орвд коснулся губами бокала. Мы вернулись в столицу, а на следующий день получили приглашение. Я получил и был удостоен встречи с учителем. Он всё-таки умудрился одним словом выказать собственные отношения к змеёношу. И пусть каждый из вас получит то, чего желает. Грянули трубы, застучали барабаны. Меня приняли весьма любезно и полагаю с расчётом на то, что я оценю всю прелесть сделанного предложения. И что же вам предложили? Жену. Орвуд кивнул кому-то в толпе. Знакомые лица, однако. Узнаёте Чарльз? Кого тут можно узнать? Ах, да, конечно. Знаете, у меня есть некоторое преимущество, а потому просто поверьте, здесь хватает людей, которых я не ожидал увидеть в подобном месте. Зачем ему вы? Я сам по себе не знаю, но Орводы всегда верно служили короне. Он повернулся, чтобы поставить бокал на поднос проходившего мимо лакея. Полагаю, он понимает, сколь нелепы его притязания, а потому спешит заручиться косвенными знаками своей легитимности. И вы, пока не дал ответа. Я ведь растерян и смущён, и ещё немного обижен. Вам ли не знать, сколь сложны эти светские игры. Обещал подумать серьёзно, особенно если предложенная мне женщина придётся по нраву. Бред. Несомненно, но взгляните, они ведь пришли не просто так. Они ему не то, чтобы верят безоговорочно, но очарованы. Он говорит то, что они хотели бы слышать, и обещает жон и даёт таких жон, которые способны родить одарённых наследников, а это, знаете ли, немало. Ещё говорят, что его жёны послушны, покорны и готовы на всё ради мужа. Правда, подозреваю, что не совсем ради мужа, но это не хорошо чарыс. Ещё бы. Меж тем опять завопили трубы, и Энди поморщился. Но теперь в дверях появились девушки. Много девушек, очень много девушек. В первое мгновение показавшихся похожими что сёстры. Одинаковые платья, одинаковые прически, одинаковые бледные лица с сияющими глазами. Сердце пропустило удар. «Мелисента!» «Не спешите!» Орвуд перехватил Чарльза за локоть. «Они выбирают. Как мне пояснили, женщины несут искру дара, разбуженную наставником». Наставник вытянулся на кресле, закинув ногу за ногу, и наблюдал за происходящим. И потому они делают выбор. Правда, люди, которые очень ему нужны, могут на него повлиять, скажем, изложить свои желания. И вы, если всё пошло так, как должно, она сама к нам подойдёт. Легче-то этого не стало. Вот несколько